Отдал я его в семинарию в город Те и скоро стал получать самое утешительное о нем известие. Первым был учеником по всем предметам. Он и дома в отрочестве отличался прилежанием и скромностью. Бывал день пройдет, и не услышь его. Все с книжкой сидит да читает. Никогда он нам с попадьей не причинил неприятности, и самомалейший смиренник был. Только иногда задумывался...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 Ядрышко небольшое, вроде каштанчика, словно шероховатое. На наши обыкновенные орехи не похожи. Я его спрятал, хотел было доктору показать, да запропастилось, оно не нашел потом. Ну, создали мы его в семинарию, и, как я вам уже докладывал, веселил он нас своими успехами». Так мы с супругой и полагали, что выйдет из него человек. На побывку домой придет, любо на него глядеть. Такое благообразное озорство, за ним никакого. Всем-то он нравится, все нас поздравляют. Только все телом худенек, и в лице настоящей краски нет. Вот уже девятнадцатый год ему наступил. Скоро учению конец, и получаем мы тут вдруг от него письмо» и он нам баючка и маршка не прогневайтесь на меня разрешите мне идти по светскому не лежит сердце моё к духовному званию ужасаюсь я ответственности боюсь греха сомнения во мне возродились без вашего родительскогого разрешения и благословения ни на что не отважт но скажу вам одно боюсь я самого себя ибо много размышлять начал доложу я вам милостую государь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 Холод да голод, да к нашему сословию пренебрежений, знает и наперёд, никто руку помощи тебе не подаст, не пеняй, потом, смотри, желание моё, ты сам знаешь, всегда было такое, чтобы ты меня заменил, но ежели ты точно в своём призвании усомнился и пошатнулся в вере, то и удерживать тебя мне не приходится. Будь воля Господня, мы с матерью твою благословение тебе Не отказываем Отвечал мне Яков благодарственным письмом, обрадовал ты меня, мол, батюшка, есть мое намерение посвятить себя ученому званию, и протекцию у меня есть, поступлю в университет, буду доктором, потому к науке большую склонность чувствую. Прочел я Яшно письмо, и пуще опечалился, а поделиться горем скоро стал не с кем. Старуха моя от упора простудилась сильно. И скончалась от этой или самой простуды, или Господь ее любя прибрал, неизвестно. Заплачу, заплачу я, бывало, вдовец одинокий, а что поделаешь, так там узнать и быть. И рад бы в землю уйти до да тверда, она не расступается. А сам сына поджидаю, потому он навестил меня, прежде молчал в Москву поеду, домой наведаюсь. И точно, приехал он в родительский дом, но только пожил в нем. Недолго. Словно что его торопило, так бы, кажись, на крыльях полетел в Москву в университет свой любезный. Стал я расспрашивать его о сомнениях, какая детская причина, но и разговоров больших от него не услышал. Одна мысль затесалась в голову и полна. Ближним, говорит, хочу помогать. Ну, поехал он от меня, почитаю, что ни гроша с собой не взял, только малости с платью. Уж очень он на себя надеялся.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 Тёмное, нечеловеческое, словно щёки оттоподтянуло, Скулы выпчались, кости до кожи, Голос, как из бочки о глаза. Господи, владыка, что это за глаза? Грозные, дикие, всё по сторонам мечутся, И поймать их нельзя. Брови сдвинуты, губы тоже как-то на бок скрючены, Что стало с моим Иосифом прекрасным, Стихонии моему ума приложу Уж не рехнулся ли он?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 — Чёрный, — Яков сам говорит, а у самого зубы оскались, и побледнел он, как мертвец, и жмётся он ко мне со страху, а глаза словно выскочить хотят, и глядит, он всё в угол, да эта тень тебе мерещится, — говорю, — это чернота от тени, а ты её за человека принимаешь, — как бы не так, я и глаза его вижу, он он ворочает белками, вон руку поднимает, зовёт, — Яков. Яков, ты бы попробовал, помолился на вождение, это бы рассеялось, да воскреснет Бог и расточаться в рази его. Пробовал, говорит, да ничего не действует. Постой, постой, Яков не молодушству, я ладаном покурю, молитву почитаю, святой водой кругом тебя окроплю. Яков только рукой махнул, не в ладан я твой не верю, ни воду святую не помогают они ни на грош, мне с ним теперь уж не расстаться.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 Большое я к ней уважение питал, потому женщина рассудительная и тихая, даром что молодая и собой пригожая. Хаживал я к ней часто, и она моим званием не гнушалась. С горя до да с тоски, не зная, что уж и придумать, я возьми да все ей расскажи. Сперва она очень ужаснулась и даже сполошилась, а потом раздумье на нее нашло. Долго она изволила сидеть, а так молча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 спит мой яков Лег на постельку и спит перекрестился я тут несколько раз кряду пошли мол господь всякой благодать марфе савишне видно сумела голубушка ожесточенно его сердце тронуть на следующий день смотрю берет яков шапку думаю спросить его куда молодёжь да нет лучше не спрашивать наверное к ней и точно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 Но на это не отважится, да и она не такая. Не вытерпел я, наконец, спрашиваю я у него, «А что, яков соседка наша?» Ты, кажется, ее совсем позабыл. А он как на меня. «Соседка! Или ты хочешь, чтобы он смеялся надо мною?» «Как, — говорю, — так он тут даже кулаки стеснул, а свирепел вовсе. «Да, — говорит, — прежде он только так торчал, а теперь смеяться начал, зубы скалит. Прочь, уйди!»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 Коли, думаю, это последнее средство не поможет, ну, тогда одна надежда могила. Вот сижу я однажды перед вечерком на крыльчке, а зорька разгорается на небе, жаворонки поют, яблони в цвету, муравка зеленеет. Сижу и думаю, как бы сообщить мое намерение якобы. Вдруг смотрю, выходит он на крыльцо, постоял, поглядел, вздохнул и прикорнул на ступеньке со мной рядышком.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 «И представьте вы, милостивый государь, моё счастье, хорошо», — говорит Яков. А сам не оборачивается, всё в небо смотрит. «Я согласен. Пойдём». Я так и обомлел. «Друг, — говорю, — голубчик, благодетель!» А он у меня спрашивает, «когда же мы отправимся?» «Да хоть завтра, — говорю!»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 Причастился мой Яков, а не идет и спит теплоты. Стоит он ко мне спиной, я к нему. Яков, говорю, что же ты стоишь? Как он обернется вдруг, верит ли я? Назад отскочил, до того испугался. Бывало, страшное было у него лицо, а теперь какой то сверское, ужасное стало, бледен, как смерть волосы дыбом. Глаза перекосились у меня от испуга, даже голос пропал. Хочу говорить, не могу! Обмер я совсем, он как бросится вон из церкви. Я за ним, он прямо на постоялые двор где ночевка наша была. Котомку на плечи, да и вон! Куда? Кричу я ему, Яков! Что с тобой? Погоди, погоди, Яков! Хоть бы слово мне в ответ. Побежал как заяц, и догнать его нет никакой возможности. Так и скрылся. Я сейчас верт назад телеку нанял, а сам весь трясущий только могу говорить, что, Господи, да Господи, и ничего не понимаю, что это такое над нами стряслось. Спустился я домой, потому думаю, наверное, он туда побежал, и точно. На шестой версте от города, вижу, шагает он по большаку.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 Столь ужасно было возвращение. Стану я ему говорить, так он даже субами ляскает, так через плечо не дать не взять, тигр или гиена. Как я тут ума не лишился, доселе не постекаю. Вот, наконец, однажды ночью в христианской курной избе сидел он на палатах, свесивши ноги, да дайзираясь по сторонам, пал я тут перед ним на коленке и заплакал.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 Когда, ты помнишь, я причастился и частицу еще во рту держал, вдруг он в церкви-то это белым-то днем стал передо мною, словно из земли выскочил и шепчет, он мне прежде никогда ничего не говаривал, шепчет «Выплюнь, да разотри, я так и сделал». Выплюнул и ногой раздер. И, стало быть, я теперь навсегда пропащий, потому что всякое преступление отпускается, но только не преступление против Святого Духа. И, сказав эти ужасные слова, сын мой повалился на палате, а я опустился на избиной пол, и ноги у меня подкосились. Отец Алексей умолк на мгновение и закрыл глаза рукою. «Однако», — продолжал он, — «что же я дольше буду томить вас, да и самого себя?» Дотащились мы с сыном до дому, а тут скоро и конец, и он остался, и лишился моего Якова. Перед смертью он несколько дней не пил, не ел, все по комнате взад и вперед бегал, дотвердил, да что греху его не может быть отпущение, но его уж он больше не видел. Убил он, дескать, мою душу. Теперь зачем же ему больше ходить? А как слег Яков, сейчас без памятства впал.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 И вот от чего милостивый государь, вы изволили усмотреть на лице мою печаль великую. Не пройдет она никогда, да и не может пройти. Хотел я сказать отцу Алексею слово утешения, но никакого слова не нашел. Мы скоро потом расстались.